Глава одиннадцатая Утром я проснулся один. Ха-ха, интересные дела. Не успел жениться, а меня уже бросили. Да нет, ерунда, не может такого быть. Я встал, оделся и пошел искать сбежавшую жену. Клэр нашлась на первом этаже в ресторанчике. Уютный зал был еще пуст, и только моя жена сидела за угловым столиком и пила кауафий. «Вот ты где! А я уж думал, ты сбежала с каким-нибудь смазливым проходимцем!» «Была такая мысль!» Клэр рассмеялась. «Но меня остановил запах кофея!» «Пришлось задержаться и продегустировать, так что проходимцу пришлось уехать в одиночестве!» «Какое коварство!» — покачал я головой. «Не бойся, бедный проходимец, я отомщу за тебя!» На столе стояла вторая чашка и я налил себе последнюю порцию из кауафейника». Услышав наши голоса, в зал ресторанчика вошла седая орка в поварском колпаке. Несколько раз моргнув, она бросилась ко мне и упала на колени. «Владыка, так рада, так рада, как медом по языку!» «Ну-ну, не надо этого, вставай!» Я узнал ее, она работала поварихой еще в Кимнарском красном орке. «Как же, отлично помню ее, стряпню!» И, кажется, именно она сообщила Шагре, чтобы та поймала меня по дороге. «Кушать?» Орка встала и с обожанием посмотрела на меня. «Да, пожалуй, до сих пор помню вкус твоих пирогов. Будете! Очень быстро сделаю!» «Да, я бы тоже не отказалась», — кивнула Клэр, «если не сложно». Да «Давжзун, коржзун и фыжзун с мясом» Вспомнил я оркские названия а и вы помнить! Сейчас, сейчас принести!» Орка убежала на кухню, а мы с Клэр стали прикидывать Чем займемся после завтрака «По магазинам?» «Да ну!» Клэр махнула рукой «Были уже, скучно!» «Тогда на ту карусельку, что в прошлый раз видели» Я рассмеялся «Прошу прощения, что прерываю!» Рядом со столиком появился лысый ательер. «Да, Кейри, конечно!» «В Эльф-Дорадо на днях приехал парк развлечений!» «Не банальные качели-карусели, а настоящие аттракционы и развлечения!» «Очень рекомендую!» Мы переглянулись и дружно кивнули ему. «Пожалуй, мы воспользуемся твоим советом!» «Держите!» Отельер протянул мне цветные картонки. «Я не сомневался, что вы согласитесь, и заранее отправил посыльного за билетами. Как закончите завтракать, вас будет ждать экипаж». «Спасибо, Кэрри, что бы мы без тебя делали!» Он довольно кивнул и улыбнулся. «Это моя работа, но не буду отвлекать, уже несут ваши пироги». Экипаж привез нас к воротам парка развлечений. Толстый швейцар с бакенбардами проверил билеты и, чопорно поклонившись, впустил нас внутрь. «Темные боги! Да здесь настоящий Диснейленд! Или что еще похлеще? Но исключительно для взрослых!» Прямо перед входом играл живой оркестр. Орки с трубами, эльфы с арфами, люди с виолончелями. В этой разношерстной толпе затесались два гоблина. Хмурый старичок со скрипочкой И молоденький обалдуй с тарелками, не попадающий в такт Сразу за площадкой с музыкантами возвышалась каруселька Нет, не так Каруселище В два этажа, на 100 посадочных мест каждый Вращалась она не быстро, но отбоя от посетителей не было Сударыни хохотали, несясь на единорогах, морских гадах и крылатых котах Чинно сидели на драконах солидные дядечки, крутили ус бравые вояки на грифонах, эльфы высокомерно взирали на окружающих со спин сминогов. Да, зрелище, я вам скажу, незабываемое. Прокатимся? А почему бы, собственно, и нет? Во-первых, я здесь инкогнито. Во-вторых, а что, другим можно, а владыка лысый? И в-третьих, это и правда весело». «Может, я всю жизнь мечтал полетать на драконе? На живом не дают, так хоть на карусельном». В результате мы прокатились аж пять кругов. На драконах, на единорогах и вдвоем в обнимку на странном существе с клешнями. И слезли с карусели веселые и довольные. «Ой, тир!» — Клэр указала на приземистый сарай с арбалетом на вывеске. «Постреляем, чур я первая». Честно говоря, совершенно не ожидал от нее такого. С другой стороны, она все-таки ведьма, а не кисейная барышня. Места нашлись для обоих, и мы принялись стрелять. Одними арбалетами тир не ограничивался. Луки, прощи, волшебные палочки, волшебные жезлы, волшебные посохи, гномьи бухалки и оркские жирканы. Клэр, точнее, меня била из магического оружия, а я из обычного, так что счет у нас был равный. Под конец стирщик принес нам одну единственную заморскую стрелялку, как он выразился. Темные боги, да это же обычная пневматическая винтовка, не совсем такая, как в моем старом мире, но очень похожа, и тут уж я показал себя во всей красе. Пух, пух, пух. В качестве приза нам выдали плюшевые игрушки. Клэр зеленого орка, а мне синего эльфа. Причем ее был с веселой рожицей, а мой с унылой, Да еще и острые уши обвисли, как у Спаниэля. «Какая прелесть!» Клэр прижала своего к груди. «Я назову его Бука в честь твоего генерала». «А мой какой-то бракованный!» Я вертел эльфа в руках, подумывая выбросить в ближайшую мусорку. «Мне кажется, что все логично. Эльф, попавший в руки владыки, так и должен выглядеть. Или у тебя в подвале водились веселые?» «Ну, не знаю. Голодон, когда научился шить варежки, был вполне себе бодр. Ладно, оставлю. Как вернемся, подарю его дитю, пусть на игрушечной дыби использует». Мы пошли гулять по парку развлечений дальше. Следующим аттракционом было катание на монстре. Такая здоровенная животина размером с хороший дачный дом в бодрую серо-желтую полосочку с щупальцами, двумя здоровенными клешнями и коротким хоботом. Но очередь туда стояла аж от тира, и мы прошли мимо. «Смотри, какое здоровое!» Клыр указала куда-то вверх. Я повернулся и выпал в осадок, однако без магии здесь не обошлось. «Ого! Ничего себе!» «Вот это они колесо обозрения отгрохали! Это сколько же оно в вышину? Этажей двадцать, не меньше!» «Как мы его раньше не заметили?» — ответил мне гоблин, оказавшийся рядом. «Специально так и сделали, чтобы глаза посетителям не мозолить. И не обозрение, а оборзение!» «Что? Оборзение! Видите, там кабинки на одну персону!» «Это специально. Чем выше она поднимается, тем пассажир ощущает себя круче и значительнее. На самом верху буквально несколько секунд можно ощутить себя владыкой. Ну или завоевателем мира. Кому что нравится». А зачем?» Гублин посмотрел на меня с усмешкой и покачал головой. «Молоды вы еще, не понимаете. Ну вот подумайте». «Разве вам никогда не хотелось почувствовать себя всемогущим владыкой, чтобы вам сложили орки, скелеты, побыть на вершине мира?» Рядом хихикнула в кулачок Клэр. «Нет, не хотелось». Сочувственно вздохнув, гоблин похлопал меня по руке. Но значит, у вас нет воображения. Тогда тем более рекомендую прокатиться на колесе оборзения, так сказать, для мотивации и развития». Ещё раз покачав головой, гоблин скрылся в толпе прихрамывающей походкой, а Клэр зашептала мне на ухо, «Тебе обязательно надо прокатиться». «Тоже думаешь, что у меня нет воображения? А если ты откроешь новые карьерные горизонты? Даже представить не могу, в какую сторону ты будешь борзеть. Давай попробуй, и мне расскажешь, что почувствовал. Если хорошо, я тоже прокачусь. Может быть, потом». Минут за пять она меня уговорила залезть на это дурацкое колесо. Я отстоял короткую очередь и вошел в кабинку. «Пристегнитесь», — строго сказал смотритель аттракциона. «А то можете выпасть. Нас потом ругать будут. И премии лишат». Я спешно затянул ремень безопасности. «Нет, премия работников меня совершенно не беспокоила. Но я у себя один, знаете ли. Будет обидно вывалиться с самой верхотуры». Похороны, конечно, устроят пышные, но меня это мало утешит. Кабинка не спеша поехала вверх по дуге. «Ну, не знаю, на меня, кажется, не действует. Какое к темным богам еще оборзение? Я и так владыка, куда уж выше-то? Нет, если захотеть, можно завоевать Кимнара, вернуть под свою руку. Старейшин в темницу, председателя казнить на площади». Внутри будто что-то подзуживало, заставляя нетерпеливо топтаться на месте. Нет, мелковато для меня. Надо мыслить масштабнее. Брать все города темных и основывать империю. А чего они сами по себе живут? И почему только темных, светлых тоже завоевать? А эльфийских королей на рудники? Пусть кашляют, бессмертные. Хорошо, очень хорошо. Меня распирало идеями и планами, мысли бурлили, как кипяток в кастрюльке. В окно кабинки я увидел далекий горизонт. Маловато будет. Мумия сделать главой имперской канцелярии, пусть зарегистрирует всех магов. Разрешу им колдовать только по талонам. Один талон — одно заклинание. Оркам построить города, чего они по пустоши болтаются этих, которые на рудниках, вернуть и в поликлинику на опыты. Пусть врачи выясняют, от чего эльфы бессмертные отнять и поделить бессмертие на всех. Кабинка качнулась, подбираясь к вершине колеса. Я чуть не вырвался из ремней безопасности, ощущая внутри безграничное могущество. Ух, я сейчас. Через стекло я увидел соседнюю кабинку чуть ниже. Оттуда на меня пялился темный эльф и что-то орал. Судя по жестам, он тоже мечтал об империи и требовал, чтобы ему принесли вассальную клятву. «Обойдется!» Я показал ему неприличный жест и отвернулся. На меня снова накатило вдохновение. «Эльфов на опыты! Империю всемирной! Науку двигать!» «Что я забыл? Тьму и свет забыл! Вот их-то и надо раскулачить!» Всю силу мне, а этих в подвал. Пусть их дитя тьмы вилкой тыкает. Ух, у меня все попляшут. Я их всех к ногтю богам указывать стану. От переполняющих чувств я заорал. Кабинка опять покачнулась и перевалила в верхнюю точку. Ну или не стану. Возись со всеми, учи уму разуму. И никто даже спасибо не скажет. Будут говорить «выскочка», а мы сами знаем. «Не, ну его. Пусть светлые сами по себе, а мы отдельно. И города с империей. Зачем? Мне что, дома проблем не хватает?» «Фух, кажется, отпускает. Даже дышать стало легче. В баню империю! Лучше я что-нибудь в своем городе полезное сделаю». «Хотя у меня же отпуск, романтическое путешествие. Надо о Клэр думать, а не о господстве. Да и зачем оно мне? Я и так владыка. Мне хватит!» «Прошу на выход!» Дверь кабинки распахнулась, и внутрь заглянул смотритель. «Вам помочь отстегнуться?» «Нет, спасибо, я сам». Через секунду я уже стоял снаружи и искал взглядом Клэр. «Ну как?» — подбежала она ко мне. «Понравилось?» «Да ты знаешь, как-то так. Специфическое удовольствие». «Идем!» — она усмехнулась. «Перекусим. Здесь рядом есть забавная закусочная». Уже отойдя от колеса оборзения, я обернулся. «Не, больше я на него не полезу». Чувство могущества, которое ощущалось на самом верху, было похоже на опьянение. Хотелось еще и еще больше и больше. «А вдруг мне понравится?» это обычный человек прокатился и пошел, а я владыка, если захочу я могу провернуть такое и в реальности, не уверен что мне понравится результат да и возни слишком много опять же богов свергать и тьму со светом строить не слишком интересное занятие. мой взгляд скользнул по очереди к колесу и зацепился за колоритную фигуру. я даже остановился, разглядывая незнакомца. Высокого толстяка с тонкими ручками и ножками. Одежда не местная, я такой моды нигде не видел. На голове что-то среднее между челмой и кепкой аэродромом. Лицо неприятное и высокомерное. Рядом с толстяком суетился рыжий коротышка-слуга, почему-то босой. «Ваня, ты чего, заснул?» Клэр нетерпеливо дернула меня за руку. «Да засмотрелся она вон того смешного человека!» «Кого? Ну, вон того толстяка!» «Тьфу ты! А я человека высматриваю!» «Стоп! Он не человек?» «Естественно, это эльф за Зоокраинного Запада!» «Хм! Ни за что бы не опознал в нем эльфа!» «Идем, возьмем еды, и я тебе расскажу про Зоокраинцев!» Так мы и сделали. Взяли сладка медовую вату и пару горячих соронов, присели за столик и принялись перекусывать. Когда первого червячка удалось заморить, Клэр начала обещанный рассказ.